Глава восьмая «Леди Джейн, госпожа!» Дотронувшись до моего плеча, взволнованно проговорил Макс. «С вами все хорошо?» «А? Да», — ответила я, отгоняя от себя наваждение. «Просто любовалась природой. Тут с вами согласен. С рождения живу, а никак насмотреться не могу. Только вы уж совсем близко к краю не подходите. Настил прогнил, и можно упасть. А почему сами не поменяете?» Для этого ни мастеров со стороны, ни много денег не надо. Лорд Гроу собирался. Правда, он так уже несколько лет говорил. А до крестьян? День и ночь все работают, лишь бы успеть собрать налог вовремя. На себя ни у них, ни у нас времени не остается. Вот, может, зимой, если прикажете. Посмотрим, неопределенно ответила я. После этого спустилась со стены во двор и обратилась к управляющему. Стёрт. Теперь я хочу посмотреть, как живут крестьяне и пастухи. Как обычно живут, удивленно ответил он. Госпожа, там нет ничего интересного. Одна вонь, откос и овец до да грязище, только обувку зря сносим. Я настаиваю. Ваша воля, леди Джейн, покорно ответил старик. Дальнейшая прогулка показала, что он был прав. Смотреть тут особо не на что. Неказистые домики пастухов и крестьян были разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Маленькие хибарки и огромные загоны для живности около них. Такое ощущение, что дома пристроили к загонам, а не наоборот. Но для себя я отметила, насколько хорошо в гроу развито животноводство. Местные фермеры тоже не бездельничали. Только выращивать что-либо на склонах не очень удобное занятие, да и земля не располагает сильно к этому. Лишь одна вещь зацепила меня. Деревенская кузница, обслуживающая не только крестьян, но и замок. Очень немаленьких размеров домина представлял собой почти настоящий цех. Зайдя в него, увидела огромного пузатого мужика в кожаном фартуке и рукавицах. Он нещадно бил молотом по раскаленной заготовке. Вокруг суетилось человек семь молодых подмастерьев. С неудовольствием отметила, что некоторые из них совсем малы. Увидев, кто пришел, Кузнец остановил ковку и низко поклонился. Госпожа, что-то нужно починить? Нет, ответила я, вытирая пот со лба. Почему в такой жарище и духоте дети? Ничего, они привыкшие. То сыновья мои, пусть с малых лет мастерство осваивают. Сыновья? Так много? Ну, леди Джейн, я ж не только руками силен, довольно проговорил он. Две девки, правда, тоже есть. Но они для дела непригодны, и матери по дому помогают. Вижу, что силен. Немного офонарев от такого отца-героина, тихо промямлила я и добавила нормальным голосом. Младшим детям отдых давай. Пусть постоянно выходят свежим воздухом дышать. Понял? Это мой приказ. Да и так не перерабатываются. Что? Извините, госпожа. Поняв, что сморозил не по чину, низко поклонился кузнец. Буду давать. «Правильно. А что куешь?» «Железо. Я спрашиваю, какие вещи делать можешь?» «Да какие прикажете? Только мало железа». «А так хоть доспех могу». «Правда, долго делать». «Доспеха не надо», — покачала я головой. «Необходимо что-то, что может принести прибыль при продаже. Хорошую прибыль». Не, разочаровал меня кузнец. «Про то и лорд Гроу спрашивал, и лорд Гроу до него. Чтобы что-то стоящее сделать, Мне надо нормальное железо, а не это. Времени тоже много понадобится. К тому же, все стоящее можно мастерить лишь с королевского соизволения. «Кто ж нам его даст?» – пояснил управляющий. «А без этого даже въехать в столичные ворота не успеем, когда продавать повезем. Еще на входе арестуют и в темницу посадят. Ну а там и до виселицы недалеко. Правда, только нам, а благородным господам головы рубят». «Поняла». — уныло произнесла я. Тогда вопросов больше нет. Выйдя из кузницы, мы направились к берегу озера, на котором расположились дома рыбаков. И вот тут я почувствовала всеми фибрами своей души. Да какая там душа! Всеми фибрами носа ощутила вонищу, о которой предостерегал Стюарт. Рыбных дел мастера не сильно заморачивались с вывозом отходов, поэтому смердела так, что аж уши закладывала. Еще и мухи, остановившись возле первой горки с рыбными останками, поняла, что впечатлений на сегодня достаточно. Молча, чтобы не вдыхать эти миазмы, направилась в сторону замка. Следом за мной поплелся и стюарт. К сожалению, часов у меня нет, но, кажется, поход по окрестностям занял не один час. Солнце уже не просто взошло, а перевалило за зенит. Так и оказалось. Обед давно ждал нас вместе с улыбающейся Эммой и насупленной Ионой. Сев за стол, с неудовольствием обнаружила, что никакой обещанной рыбы нет. Зато много баранины, которую не люблю с детства из-за специфического вкуса и запаха. Даже бараний шашлык не люблю, хотя многие уверяют, что он ничем не пахнет. Для меня даже очень. «А где карпы?» – поинтересовалась я у Эммы. «Это я приказала их не запекать». За повариху ответила Иона. «Ты же знаешь, как я ненавижу рыбу. Видеть ее не могу, не то что есть». «Понятно». «Эмма, обед откладывается. Ты должна немедленно приготовить этих самых карпов. А я пока кое о чем посудачу с следи Ионой». «Но баранина уже и так чуть теплая», – воскликнула кузина. «Скоро совсем остынет». «Ничего, разогреем. Прошу ко мне в комнату». Поднявшись по винтовой лестнице в свое жилище, я запустила Иону первой и лишь потом зашла сама, плотно прикрыв дверь. «Джейн!» — тут же затараторила она. «Это свинство! Я и так тебя столько времени голодной прождала!» «Молчать!» — рявкнула я. «С какой-то стати я должна отчитываться перед тобой! Ты кто? Гроу? Нет, Сэммит, Еще раз осмелишься изменять мои приказы или влезешь в дела замка, И мы с тобой расстанемся. Ты? Ты? Джейн? И это после стольких лет дружбы, после всего доброго, что я для тебя сделала, ты хочешь выставить меня за ворота? Не ожидала. Что ж, если благодарности искреннее чувство тебе чужды, то я хоть сейчас соберу вещи и уеду домой. Езжай. И уеду. Завтра с утра. С этими словами кузина быстро направилась к выходу, но уже почти выйдя из двери, Вдруг замерла. Голова и плечи ее поникли. Развернувшись, Иона прошла в комнату и села на мою кровать, обхватив лицо ладонями. «Джейн, прости не прогоняй. Я не могу домой». Отец решил, что союз с лордом Тауком укрепит его позиции и собрался выдать за этого старика одну из своих дочерей – меня. Пыталась его образумить, но отец твердит, что я и так пересидела в родном замке и скоро стану старухой. Поэтому должна не ерепениться, а делать, что он велит. «Ты сбежала?» — не поверила я. «А что мне еще оставалось делать? Решила, что лучше всего спрятаться у тебя. Гроулис находится далеко. И пока до отца дойдут слухи, что я здесь обосновалась, то старый Таук либо сдохнет, либо ему подсунут другую жену. К тому же могу доверять только тебе. Остальные выдадут. Не прогоняй. Я постараюсь вести себя как гостья». Закончила я за нее фразу. «Желанная, но гостья, которая просто живет и ни во что не вмешивается без разрешения. Пойми, Иона, что детство прошло, и я уже не сестричка-подружка, а хозяйка замка Гроулис. Это ответственность серьезная. Согласна. Я не хотела тебя обидеть своей помощью. Просто лишь так могу быть благодарна за приют. Где-то, наверное, и перешла дозволенные до рамки. И не раз». Но попытаемся выстроить наше отношения заново. Не против? Я мечтаю об этом. Спасибо, Джейн!» Воскликнула Иона и, вскочив с кровати, крепко обняла меня. «Ты стала самым близким для меня человеком». Не за что, дорогая. Немного растерявшись от таких пылких чувств, пробормотала ей в ответ. «Но у меня есть к тебе еще один важный вопрос. Про отшельника». «Прости из-за него. Я тоже недавно узнала, что его нет». И когда ты стала рассказывать сказке о том, как гостила у него, то боялась признаться в своей глупости, боялась, что обвинишь меня в несчастье, приключившемся с тобой, и выгонишь. А ты теперь знаешь, что идти мне просто некуда. Хорошо, что призналась. Теперь же тебя ожидает следующее испытание». «Какое?» – тревожно спросила Иона. «Как какое? Я буду есть рыбу в твоем присутствии, а ты – холодную баранину». «Горные духи, ты еще и шутить научилась?» Вытирая слезы, с улыбкой прокомментировала она мои слова. «Я и раньше могла, просто у кого-то не было чувства юмора. Пойдем, скоро нормальный обед будет готов. Не стоит заставлять повариху подниматься по крутой лестнице. Эмма достаточно упитана и может обрушить ее». Как только стемнело, я сразу же пошла спать. Сегодняшний день меня очень утомил. Ноги гудели от длительной ходьбы. Я еще не полностью восстановилась после болезни, поэтому такая серьезная прогулка – чрезмерное испытание для моих мышц. Лежа в кровати, попыталась оценить сегодняшние успехи. К сожалению, только упадническое настроение осталось от осмотра своего нового хозяйства. Будь я в прошлой жизни кем-то путным, а не юристом, то, может быть, и нашла выход из сложной финансовой ситуации в Гроулис, Но тут моим дипломом и знаниями можно смело потереться. Не овцам же гражданский процессуальный кодекс цитировать. Правда, одна вещь покоя не давала. Кузница. Она словно гвоздем засела в памяти, заставляя постоянно возвращаться к себе. Почему? Долго ломала голову, пока вдруг не осенила. У отца было нечто отдаленно похожее на нее, на даче. Мой папа был геологом, или камневедом, как он себя шутливо называл. Кроме своей специальности, также имел интересное хобби. Ему нравилось работать со стеклом. Причем не современным, а воссоздавать старинные рецепты его плавки и изготовления различных вещей. Он, несмотря на протесты мамы и соседей, на даче построил небольшую стеклодумную мастерскую. Я маленькой девочкой любила пропадать в ней, с восторгом глядя, как на моих глазах рождается настоящее стеклянное чудо, С возрастом охладела к страсти отца, предпочитая гулять на улице, а не париться в духоте. Но некоторые вещи помню до сих пор. Судя по всему, здесь со стеклом беда. Я видела много изделий из металла, глины и дерева, но ни одного стеклянного предмета, ни маленькой бусинки, ни вазы, про окна и говорить не приходится. А что если... Что если получится возродить в Гроуле с хобби папы? Пусть не полностью, но даже неказистые маленькие стекляшки по своей цене могут переплюнуть золото. Нужно разузнать все по этому вопросу. Глядишь, дело и выгорит.